2863 год от Великого Исхода, 20-й день Месяца Медведя. Арция Фейвэя. Агриппинна вторую кварту смотрела на три свитка Откровений Блаженного Эрика и недоумевала. Первый, сделанный рукой архипастора Феликса, был самым коротким. Второй, написанный изящным почерком с завитушками, чем-то напоминал первый, но был много пространнее и содержал уйму вещей и рассуждений, не имевших никакого отношения к первому. И, наконец, третий, текст которого известен всем, чтящим церковь единую и единственную, он отличался от второго, до такой степени отличался, что Агриппинна не поверила своим глазам, хоть и предполагала, что изначальный смысл со временем был слегка изменен. Самым же любопытным было, что первая запись практически полностью вошла в обе последующих, но в зависимости от контекста смысл ее полностью изменился. бланксимма по Папабье подперла кулаком щеку и задумалась. Что же случилось? Кто и почему около трехсот лет назад повсеместно заменил тексты, признанные каноническими? Новых пророчеств и откровений больше не было, а если и были, их сочли уместным выдать за старые Все, что случилось до распада Арцистской империи, скрывал какой-то странный туман, словно бы в людской памяти оставили лишь то, что хотели оставить. Или не оставили, а вложили туда. Жадная до дел минувших Агриппина давно поняла, что войны, перевороты, восстания не могут иметь одного объяснения, если даже рассорившиеся супруги имеют каждую свою правду. Все, что произошло после того, как королева Гортензия с помощью любовника свергла своего супруга-мужеложца, было известно из многих источников. Каждый хронист высказывал свое мнение или же мнение своего сюзерена, и, прочитав десяток текстов, повествующих об одном и том же, можно было отыскать правду, пусть не ту, что была в душах почивших маршалов и королей, но правду событий. Если трое непредвзятых свидетелей утверждают, что некий сеньор погиб в битве, трудно доказать, что он был зарезан ночью неверной женой. Нет, с делами трехсотлетней давности Агриппина бы разобралась, но ее интересовали времена блаженного Эрика, а о них было известно до безобразия мало. Впрочем, в юности ей как раз казалось, что про войну оленя известно все. И в комментариях, и в светских трактатах события описывались предельно просто и ясно. Это потом, заинтересовавшись подробностями, Агриппина поняла, что неизвестно практически ничего. Не уцелело ни одной подлинной хроники. Все было позднейшими списками, которые чуть ли не слово в слово повторяли друг друга. Агриппине же необходимо было знать правду, именно поэтому Генриетта и оказалась в Кантиске. В том, что в Мунте не было ничего ценного, Толстуха убедилась при помощи своего брата. Добраться же до Эр-Атева или Берега Бивней было куда труднее, чем до архива его святейшества, но ну, а Таяна, хоть и была рядом, считалась местом зловредным и проклятым. Узнай кто, что Бланксима поглядывает за заклятые горы, быть ей ускорбящих. агрипина все свои надежды возлагала на контиску и они частично оправдались. Итак, Архипастер Фелик записал. Нужно ждать, ждать, даже когда это будет казаться безумием. Ждать и помнить. В землю упали зерна, им нужно время. Придет год трех звезд и поднимет меч последний из королей. Голубая звезда канет в море, алая вернется на небо. Темная не погаснет. Она зажжена избранным, но озарит путь последнему, предвещая победу. Не бойтесь ночи, не бойтесь дня. Тьма защитит от тьмы, свет от света. Не плачьте об уходящих в бой. Рядом, совсем другим почерком, было дописано несколько фраз. Некоторые шли просто так, над другими была пометка А.Р. Первый записал «Она вернется, потому что любит, а он дождется, потому что поклялся» и еще. Круг замкнется, дорога кончится там, где началась, но сначала прольются реки крови. Они согласны заплатить, да смилуется над ними великий лебедь. А.Р. был многословнее, но понять, какое отношение имели его заметки к Эрику, Агриппина не могла. Разве что природа тех, кого почитают сверхъестественными существами, может быть непонятна, но действуют они, исходя из побуждений, единых для всех разумных и чувствующих созданий. Потому тот всегда ищет обиженных и ненавидящих, добавляя в их мысли яд. Так было и так будет, когда вновь сойдутся дороги. Битву Великих предвосхитит Война Смертных. Война Смертных? Уж не Талии, на пороге которой сейчас стояла Арция, или же А.Р. имел в виду закончившуюся или, вернее, замершую сплоку между Арцией и Ефраной, тянувшуюся без малого полторы сотни лет. А Гриппина задумчиво вгляделась в следующий текст. Он был лет на двадцать младше предыдущего и написан рукой Максимилиана одного из самых великих архипастырей при котором, тем не менее, подняла голову таянская ересь. Максимилиан объединил сами откровения с комментариями и расширил их, почему-то исключив слова о той, кто вернется, и том, кто ее ждет. И, наконец, последний вариант, то же самое и вместе с тем совсем другое, и где-то среди всего этого укрыта истина, которую необходимо найти, чтобы спасти этот мир от гибели. Кто он, последний из королей? На чьей он стороне? Голубая и алая звезды – это Амур и Волча? Или это метафора? Темная звезда Эстель Аскора – проклятие Арции? Она осветит путь последнему, значит последний враг. Имеет ли он какое-то отношение к последнему из королей? Или темная тут означает неизвестное неожиданное В старину эти слова часто были синонимами. Кто назван избранным? Почему не следует бояться ночи и как можно бояться дня? мой всегда называли антипода а творец отождествлялся со светом что же все таки имел в виду блаженный и кем он был в житии говорится о некоем раскавшемся эланском грешнике чудом спасшимся во время бури разорвавшим с ереиками соплеменниками и удалившегося в озерную пантану где его и посетило откровение Ставший блаженным Эрик, пешком в рубище добрался до Кантицки и пристал перед очами архипастыря, который, убедившись, что устами пришельца возглашена воля Творца, записал его слова. Но как он убедился, и не был ли Эрик кораблем Вагана? Тем не менее, два великих архипастыря не усомнились в его словах, да и последующие трактователи не оспаривали сами откровения, но только объясняли их иначе. Но вот откуда взялось дополнение пропособника? Кто и зачем его вписал? И не потому ли прежние тексты исчезли, что кому-то было выгодно объединить оба пророчества? Бланксимма пошевелила губами, повторяя вслух страшные струки. «В смерти родится он, смерть отметит его, и через смерти пройдет он, пожиная смерть. Смерть очистит дорогу его и возвеличит его, в смерти и смертью возродится он, тьма станет мечом его и елесть крыльями его». И пойдет он за звездой тьмы и откроет путь заточенному и будет править его именем. Почему Эрик не сказал о пособнике? Почему кто-то вложил эти слова в его уста? Но ведь разгадка есть, должна быть».